Большой гостиной, освещенный последними лучами заходящего солнца, было светлее, чем ожидал Кэмпион. Старая миссис Фарадей сидела совершенно прямо на своем кресле у камина. Она, как всегда, великолепно выглядела в своих роскошных кружевах, несмотря на свою хрупкость. На ее фоне, особенно невзрачной и жалкой, казалась фигурка тети Китти, сидевшей рядом. В ней до сих пор чувствовалось напряжение, связанная с участием в дознании, в качестве свидетельницы, и ее морщинистые веки нервно вздрагивали. фезерстоун старший, выглядевший дряхлее обеих женщин и более чем когда-либо производивший впечатление монументальной развалины, сидел напротив них, на таком расстоянии, с которого они, должно быть, виделись ему в виде расплывчатых силуэтов. Он с трудом поднялся на ноги, когда Джойс вошла в комнату, а следом за нею и все остальные. Тётя Кити, от которой всегда можно было ожидать какого-нибудь нелепого поступка, от избытка чувств поспешила им навстречу, обхватила руками массивный торс дяди Уильяма и истерически загласила: "Милый, милый Уильям, ты наконец спасён, спасён!" Дядя Уильям, у которого нервы и так уже были на пределе, отшатнулся от нее. «Не будь дурой, Китти!» раздраженно бросил он. «Я знаю, что играл роль козла отпущения, но не собираюсь оставаться им до конца моих дней. Примного благодарен!» Он гордо прошествовал мимо нее и уселся в кресло. Тетя кити видимо, обиделась и немного испугалась, вдруг оказавшись в одиночестве посреди комнаты. Она стояла, дрожа, пока Джойс не обняла ее за талию и не усадила у камина напротив тети Каролины. Старый Фезерстоун откашлялся. «Ну», — начал он своим низким и, может быть, излишним музыкальным голосом. «Как я и говорил, миссис Фарадей, мы можем поздравить друг друга. Мы, конечно, должны быть очень признательны, миссис Финч и ее работнику. Нам повезло, что мы их нашли. В особенности с учетом того, что вы, мистер Фарадей, нам ничем не помогали». Дядя Уильям сердито посмотрел на него. «Я же говорил вам, что был болен» сказал он «Похоже, ни до кого здесь это так и не дошло. Я был очень болен, и я все еще болен. Это дело чуть не свело меня в могилу. Но никто из вас, видимо, этого не понимает?» «Ну, конечно, Уильям, мы поняли, что ты болен. Как раз это нас и пугало», — проговорила тетя кити прежде чем Джой смогла этому помешать. И, к сожалению, было совершенно ясно, что она имела в виду. Дядя Уильям взорвался. «Дядя Уильям взорвался!» «Нет, мне это нравится!» – закричал он. «Двенадцать совершенно незнакомых людей заявили всему свету с полной определенностью, что я не невинен как младенец. А когда я вернулся домой, меня обвинила моя же собственная сестра. Никто из присутствующих, кроме Кэмпиона, не испытывает ко мне ни малейшего сочувствия. И я не знаю, с чем вы себя поздравляете, Фезерстоун. Это Кэмпион отыскал всех ваших свидетелей!» «Поразительно! Он вычислил, где я был, когда я и сам этого не знал и не помнил!» Уильям, тетя Каролина, которая во время этой сцены сидела совершенно спокойно, следя черными проницательными глазами за выражениями лиц участников спора, не выдержала. «Уильям», — повторила она, — «теперь не время быть неблагодарным». Если вы не чувствуете признательности за свое освобождение, то я чувствую. подойдите и сядьте рядом со мной, пожалуйста. дядя Уильям послушался. он еще немного поворчал, так что можно было разобрать только слова коёлл отпущения и «отвратительный балаган, но в конце концов уселся на место. Тётя Каролина улыбнулась старому Фезерстоуну. Я вам очень благодарна сказала она. Вы вели себя как старый преданный друг. Ну, а теперь я хочу, чтобы вы все сели, потому что я хочу вам кое-что сказать, прежде чем начнется ужин. Маркус бросил взгляд на Кэмпиона. Им обоим пришла в голову одна и та же мысль. Следует ли говорить тете Каролине о том, что кузен Джордж находится в городе? Однако подходящий момент был упущен, так как тетя Каролина снова заговорила. «Я очень рада, что дознание закончилось таким образом», – начала она, «и очень признательна всем, кто нам помогал. Но вот что следует нам всем помнить. Это ужасное дело еще не закончено, и наш дом все еще покрыт позором, как и в том случае, если бы кто-нибудь из нас был арестован». «О, мама, как вы можете так говорить?» «Как вы можете?» Тетя Китти разрыдалась. Тетя Каролина огорченно обернулась к ней. «Ну, не дури, Кэтрин», — сказала она. «Чувствительность иногда очаровательна, но сейчас она совершенно неуместна. Мы должны смотреть правде в глаза». Вердикт гласит, что Эндрю был убит каким-то неизвестным. Следовательно, до тех пор, пока убийца не будет найден и отдан в руки правосудия на этом доме и на всех его обитателях лежит тень подозрения. Я уже говорила об этом мистеру Фезерстоуну, и он со мной совершенно согласен. Ужин сегодня будет менее торжественным, чем всегда, и начнется раньше обычного. Если кто-нибудь из вас хочет поговорить со мной, я буду у себя в кабинете. Мистер Фезерстоун, не подадите ли вы мне руку?» Старик тяжело поднялся и предложил миссис Фарадей свою руку являя собой картину изысканной старомодной учтивости, в чем он, конечно, полностью отдавал себе отчет. Не успели они пройти трех шагов, как разразилась буря. В холле послышались крики протеста, сопровождаемые резкими звуками мужского голоса. В следующий миг белая дверь главной гостиной в обители Сократа распахнулась, и в комнату ввалился кузен Джордж сопровождении взволнованной и растрепанной Элис. Старый Фезерстоун, который не мог разглядеть лица вошедшего, возможно, был единственным человеком в этой комнате, не испытавшим шок. И в том пьярде, когда кузен Джордж чувствовал себя не слишком уверенно, он не выглядел особенно привлекательной личностью. Но в этот момент кузен Джордж, явившийся в суд и расправу с агрессивным выражением лица и пьяным блеском в маленьких глазках, Был поистине омерзителен. Даже тётя Каролина остановилась на полпути, дрожа и не произнося ни слова. Тётя Кити вскрикнула, помахав ей рукой, кузен Джордж ушёл в комнату и захлопнув дверь перед носом Элис.